Глава двадцать Лера Ошарашенно пялюсь на щенка. Он как будто тоже меня узнал и вырывается изо всех сил. Мальчишки подходят к нам. Один из них протягивает руки, и Олег возвращает ему пушистика. «А ты Лера, да?» – спрашивает второй. «Да. А вы кто?» «А мы приехали за тобой». «Мама сказала, что если мы тебя не вернем до возвращения дяди Матвей, он открутит нам головы!» Выдает бесхитростный ребенок. «Дядя Матвей?» «И лего нам не привезет, А в Москве таких нет!» Заранее горюет малыш. «Ого!» – поддакивает его брат. «Самые классные наборы есть только в Дании. Их там делают. Ты знала?» «Нет». Растерянно качаю головой. «Да я просто в шоке! Какая Дания! Какое Лего!» «Лера! Здравствуйте!» С лавочки поднимается женщина и идет к нам. Бабушка с дедушкой остаются наблюдать за происходящим издалека. «Узнаю ее теперь!» «Это Лариса, сестра Коршунова, которая отправила меня в отставку!» «Здравствуйте!» Такая ситуация чудовищная. Я должна все вам объяснить. Молчу. Не хочется мне с ней ни о чем говорить. Но она не зря же ехала в такую даль. Еще и сыновей привезла. Хорошо. Мы отходим на несколько метров. Поворачиваюсь к ней и застываю в ожидании. Секретарь Матвея – хорошая знакомая нашей мамы. Прекрасный специалист, надежный работник, помогала мне несколько раз на заре карьеры. Мы, можно сказать, с ней в приятельских отношениях. Но есть у нее один существенный недостаток. Навязчивая идея выдать за Матвея свою дочку. Она ее и на корпоративы к вам приводила, и в штат пыталась устроить, и все без толку. Мне бы не следовало об этом забывать. Но когда она позвонила и пожаловалась, что мой брат связался с... Э, не буду повторять, как она вас называла и что про вас наговорила. Я пришла в ужас. Мне не хотелось бы. Пытаюсь ее прервать. Зачем мне все это знать? Хронология событий теперь уже не важна. Совет им да любовь с будущей женой. Пожалуйста, выслушайте. Она хватает меня за руку. У Матвея в прошлом году был очень тяжелый разрыв. И я решила, что он опять вляпался в нездоровые отношения. Она серьезно? Думает, он не способен в своих отношениях разобраться без чужих подсказок? Плохо знает брата, видимо. Хотя доля правды в ее словах есть. В наших с ним отношениях с самого начала не было ничего здорового. «Зачем вы здесь, Лариса?» «Я не понимаю». Я ошиблась. Приношу свои извинения. В чем именно? Что рассказали мне его его женитьбе? Думаю, что это к лучшему. Не будет никакой женитьбы. Я это придумала. Чувствую опять слабость в коленях. Надежда мгновенно расцветает полным цветом в сердце. Вдруг... Вдруг все это ошибка. Я не понимаю. Фото... Видео прошлогоднее. Она признает виновата. Поверить не могу. Значит, у Матвея нет невесты? Слезы подступают к глазам, а в душе дикий страх. Что мне это снится? Я только начала свыкаться с действительностью, в которой рожаю своего малыша без папы. Нет, я вас обманула. Он дозвониться до вас не мог и приехать тоже. Дела не отпускали. Ваши родители его отшили. И правильно, честно говоря. Мои родители? Ну да, Матвей с ними разговаривал. Отец недвусмысленно дал понять, что лучше ему здесь не появляться. Боже. Коршунов разговаривал с папой, но тот мне об этом не сказал. А я уже решила, что он обо мне не вспоминает. Брат был в таком бешенстве, когда я ему призналась. Пришлось постараться и найти вас все-таки. Спасибо вашей сестре. Смотрю вдаль на резвящихся мальчишек и пытаюсь переварить услышанное. «А щенок?» Спрашиваю, едва ворочая языком. Слабость такая во всем теле. Мне бы присесть. Когда его к нам привезли, у него были лапки отморожены мы его выхаживали откармливали матвей сказал что заберет когда вернется из поездки, но мальчики так к нему привязались коршунов спас его все таки как и обещал лариса с тревогой вглядывается в мое лицо берет осторожно за локоть лера вам плохо физически может быть перенервничала сильно но на душе светлеет с каждым сказанным ею словом. «Идемте!» Она, поддерживая, ведет меня к калитке, у которой ждут бабушка и дед. Виск раздается, топот, кошачье шипение. Пушистик несется к дому за барсиком, едва не сбив меня с ног. Близнецы следом. Бабуля охает, дед безлобно грозит пальцем. Кот юркает в отверстие и скрывается на летней кухне, остальные за ним. «Ну, проходите, что ли?» Мои гостеприимно распахивают калитку снова. Теперь уже для нас с Ларисой. Следующие полчаса пьем чай с домашней выпечкой. Мальчики наелись, наигрались и улеглись спать. А мы вчетвером сидим в гостиной. Пушистик дремлет у меня на руках, Время от времени повиливая коротким хвостом. «Можно как-то выпроводить гостей, а собаку оставить себе?» «Вряд ли. Мне не терпится остаться одной и разблокировать телефон Коршунова. Скорей бы уже. Бабушка осторожно расспрашивает Ларису об их семье. Хочет побольше узнать об отце моего малыша. Под монотонный разговор сама уже начинаю зевать. Но выставить родную тетку моего ребенка как-то неприлично. «А кто это там?» Дед вглядывается в окно. А я в оцепенении открываю и закрываю рот. Потому что перед нашими воротами паркуются еще две машины. Одна папина, а вторая Матвея.